33 Усевшись на велосипеды, Дейл с братом поехали по Мейн-стрит и остановились около тропинки, которая бежала вдоль западной стороны парка. Дейл передвинул приемник на живот и нажал кнопку. 15 минут, которые они дали Кевину, Майку и Харлину на то, чтобы те добрались до места, уже прошли. «Красный пират! Говорит штаб Дрезден! Мы уже рядом с парком! Прием!» Назвать вторую команду словом «Дрезден» было идеей Кевина. Его отец служил летчиком во время Второй мировой войны, и они совершали налеты на город с таким названием. «Вас понял, красный пират!» Голос Майка с трудом пробивался сквозь электрические помехи. «Мы уже устроились!» Лоуренс склонился над рулем, и на его лице появилась хищная улыбка. Это означало, что он уже готов ехать. Но Дейл знал, что еще рано. «Майк?» — обратился он в микрофон, отбросив все условленные клички. «Они ведь могут увидеть радио!» «Могут, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. Главное, чтоб Чак Сперлинг и Диггер не увидели!» Дейл испуганно оглянулся через плечо, но тут же понял, что это Майк так пошутил. «Ха-ха!» «Красный пират, а?» «Старайтесь выходить на связь, когда вас не будет видно из грузовика, а остальное время держи приемник за спиной». «Тогда они его, возможно, не заметят». «Вас понял», — ответил Дейл. Он уже жалел, что не захватил ружье. Они решили не брать с собой двустволку, а у штаба были и револьвер Харлина, и дробовик бабушки Майка, и пистолет отца Кевина. Все оружие лежало сложенным в вещмешке. Зато у Дейла и Лоуренса были их велосипеды и радио. «Двигаемся», — скомандовал Дейл. Он передвинул приемник за спину, сел на велосипед и вырулил на Брод-стрит. Рядом с ним ехал Лоуренс. Когда они добрались до перекрестка, где жил Сперлинг, Дейл повернулся к брату. «Ты действительно хотел пожаловаться маме?» Лоуренс усмехнулся. «Конечно! Я обнаружил его. Это мой грузовик, и нечего было меня отодвигать. Пусть так, но если ты не будешь меня слушаться...» то живо окажешься в кузове этого самого грузовика вместе с остальными трупами. Схвачено? Его младший брат пожал плечами. Доехав до поворота на полукруглую подъездную аллею, которая вела к старому особняку Эшли, они остановились. — Отсюда его не увидишь, — прошептал Лоуренс. — Надо объехать вокруг дома. — Минуту. Дейл опять передвинул Уокки Токи на живот. От страха ему ужасно хотелось в туалет. Он еле сдерживался. — Штаб Дрезден, штаб Дрезден, выхожу на связь, прием. Послышалось три тихих гудка. Майк слушал их. — Мы доехали до аллеи, продолжаем двигаться. Они медленно нажимали на педали, стараясь ехать посередине дороги, подальше от нависающих ветвей и густых кустов с обеих сторон. Внезапно Дейл остановился и, свернув, объехал дерево. Лоуренс последовал за ним. «Штаб Дрезден! Штаб Дрезден! Вызывает красный пират!» «Говори! Я его вижу! Как раз там, где и сказал малыш!» Лоуренс довольно чувствительно ткнул брата кулаком в бок. «Не выключай приемник!» — послышался голос Майка. «Пусть работает. Так мы проверим, есть ли слышимость». Дейл так и поступил. «Проверка!» — сказал он, чувствуя, насколько пересохло у него во рту и насколько переполнен мочевой пузырь. «Раз, два, три!» И он поднес губам серый пластмассовый футляр. «Отлично, красный пират! Я вас слышу! Просто старайся говорить погромче, когда захочешь, чтобы мы тебя услышали! Мы уже приготовились, Дейл! А вы?» «Да!» Левая рука Дейла непроизвольно то сжимала, то разжимала руль. «Помните, — послышался хриплый голос Майка, — никакой самодеятельности! Не думаю, что они решатся на что-нибудь серьезное в городе и среди дня!» «Если они вам отрежут путь, постарайся укрыться на складе или еще где-нибудь. Не приближайтесь к грузовику, даже если он не будет отвечать на ваш огонь», — продолжал Майк. Обо всем этом они договорились заранее. «Встретимся в парке. Не болтайтесь вокруг». «Вас понял», — сказал Дейл и приглушил радио. «Мы поехали», — громко произнес он. Лоуренс ехал немного впереди, — когда они вырулили на последний отрезок аллеи, сужающийся перед самым полуразрушенным крыльцом. Школьного грузовика было почти не видно, его накрыли чем-то похожим на сетку и поверх набросали ветки. Грузовик стоял между длинным сараем и домиком садовника, рамы окон которого были выломаны, а металлический трильяж, украшавший его раньше, проржавел. Случайный прохожий, мог бы принять грузовик за такую же реликвию, какой был разрушенный особняк семьи Эшли. Дейл от всей души надеялся, что так оно и есть. Ребята проехали подальше и остановились позади обгоревшей груды кирпича, которая когда-то была камином. Сам дом почти не был виден под разросшимися сорняками и кустарником, из массы фундамента торчали обугленные стропила. Посреди того, что можно было принять за патио, виднелся небольшой колодец. Среди детей Элмхевена гуляло предание, что в этом колодце топили беспризорных собак. Грузовик казался раскаленным и совершенно мертвым в неподвижном маре видня. В его стеклах отражалось серое небо. Лоуренс спешился с велосипеда и посмотрел на брата. Тот глянул через плечо, убедился в том, что аллея пуста, и сказал «Ну, пора». На дороге валялось множество камней, собственно, она была просто вымощена ими. Первый бросок Лоуренса был довольно точным, и булыжник величиной с кулак ударился о капот машины, стоявший в 40 футах от них. Второй угодил в крыло. «Пока ничего», — произнес дэл в микрофон, так, чтобы его услышали на другом конце провода. Сам он в первый раз промазал. Второй камень, брошенный им, угодил в сетку и застрял в ней. Зловоние разложившихся тел было очень сильным. Третий камень Лоуренса ударил о металлическую планку ветрового стекла. Четвертый, брошенный уверенно и сильно, пробил правую фару. Крузовик молчал, и ничто вокруг не шевелилось. Дейл неторопливо прицеливался. Лоуренс как раз начал говорить, «По-моему, здесь никого», Когда стартер грузовика взревел, мотор заработал, и грузовик с грохотом вырвался из пространства между двумя строениями. Сетка и ветки разлетелись в разные стороны, будто их кто-то сбросил. «Бежим!» — завопил Дейл, выронил камень и бросился к велосипеду. Стараясь с ходу впрыгнуть в седло, он нечаянно промазал, нога соскользнула с педали, и он сильно ударился о раму. Это был один из тех ударов в пах, после которых хочется только одного — съежиться и лежать, тихо-тихо, не шевелясь, причем как можно дольше. Но мальчик взял себя в руки, почти упал на седло, пригнул голову и изо всех сил рванулся вперед, догоняя Лоуренса, который был уже ярдах в трех впереди него. Не оглядываясь назад, оба мальчика мчались по длинной аллее подаркой аркой зеленой листвы, а школьный грузовик летел следом за ними. Он был менее чем в пятидесяти ярдах позади них. Его скрежет и вонь, догоняли их, накрывая удушливой волной. — Кинь-ка мне зажигалку, — попросил Майк Харлина. Они ничком лежали на металлической крыше элеватора. Впереди них торчала выгоревшая вывеска. До земли было футов пятнадцать, и прямо под ними располагалась грузовая платформа. Кевин лежал напротив них на крыше склада. Харлину было поручено принести зажигалки, и когда они еще только встретились на Каттон-Роуд, он пошарил у себя в карманах и сказал, что не забыл их. Теперь же Харлин похлопал себя по карманам и, вытаращив глаза, прошептал «Кажется, я забыл их». Майк рывком схватил мальчишку за рубашку и, почти приподняв воздух, прошипел «Ты лучше не выкаблучивайся, Джим». Тогда Харлин послушно вытащил из кармана все пять заново заправленных зажигалок. Отец Харлина коллекционировал такие штуки, и они все три года, прошедшие после развода, спокойно пролежали в ящике стола. Майк перекинул две из них Кевину, одну сунул в карман и лег обратно, спрятавшись за вывеску. Вдруг радио щелкнуло, и голос Дейла крикнул «Они гонятся за нами!» Школьный грузовик ехал гораздо быстрее, чем они думали. Скрижища коробкой скоростей, он уже приближался к ним по дороге. Даже при небольшой форе, которую они имели, он мог нагнать их даже прежде, чем они повернут на Мейн-стрит. Впереди расстилалась железнодорожная насыпь, слева тянулись кукурузные поля, улица, на которой стоял дом Сперлинга, была тупиком. Дейл поравнялся с Лоуренсом, чуть обогнал его, оглянулся и увидел красную кабину и ржавую решетку бампера. Школьный грузовик занимал собой всю проезжую часть. Мальчик свернул направо, пересек припарковую аллею, заднее крыло его велосипеда чиркнуло по бордюру. Оба мальчика объехали с разных сторон военный мемориал, прошмыгнули между парковыми скамейками и стенкой кафе, и выехали на пешеходную часть перед кафе и пивной Карла. Дейл хмурился, низко пригнувшись к рулю, напряженно крутя педали. Все шло не так, как планировалось. Они должны были ехать по Брот-авеню в северном направлении, но теперь грузовик гнал их на восток, чуть притормозив, чтобы пропустить ехавший по Мейн-стрит полутрейлер. «Давай сюда!» Крикнул Дейл брату и бросил велосипед через бордюр высотой 18 дюймов. Лоуренс повторил тот же маневр долей мгновения позже. Полутрейлер бешено засигналил, когда они, буквально выскочив у него из-под колес, пересекли улицу. Они все еще ехали в восточном направлении, но теперь приближались к перекрестку Третьей авеню. Теперь школьный грузовик находился в половине квартала перед ними и, и мчался со скоростью не меньше 30 миль в час. За ветровым стеклом Дейл увидел мелькание чужого лица. Машина вильнула влево и помчалась прямо посередине дороги. Ван сайку или кто там сидит за рулем, плевать, что его увидят», — мелькнуло в голове у Дейла. «Он намерен задавить нас прямо здесь». Дейл крикнул что-то брату, и они свернули влево так резко, что локтями задели верхние ветки низкой изгороди участка доктора Вискиса, шины их велосипедов скрежетали по неровному тротуару. Между пешеходной дорожкой и мостовой третьей авеню была сточная канава, и если кто-нибудь из них упадет туда, то конец. Грузовик раздавит неосторожного в всмятку. Но они не упали. Когда они мчались по третьей авеню, направляясь на север, Дейл пропустил Лоуренса вперед. Старик с тростью, это Сайрус Уитакер, мелькнуло в голове Дейла, сердито погрозил им вслед, когда они вихрем проехали мимо него. Школьный грузовик свернул по третьей на север. Еще один квартал, и они поравняются с домом, в котором доктор Рун снимает комнату, затем приблизится к старому централу. Дейлу не хотелось видеть ни одно из этих мест. Им владело сильнейшее искушение промчаться по школьному двору, срезать Найс Кайс Депо-стрит и уехать к себе домой. Мама увидит, что за ними гонится какой-то сумасшедший, она позвонит Барни или даже самому шерифу. Дейл прокричал Лоуренсу новую команду, и тот пересек Черч-стрит, направляясь к Брод-авеню. Грузовик поравнялся с перекрестком в 60 футах позади них. Ему пришлось чуть замедлить ход, чтобы пропустить пикап. Дейл снова выехал вперед и съехал на обочину. Теперь они ехали вдоль Брод-стрит, мимо библиотеки, мимо старого штукатуренного здания, бывшего дома профилактория Эволдса. Они почти поравнялись с домом миссис Дубит, когда Дейл оглянулся через плечо и увидел, что грузовик исчез. Его не было видно после того, как он свернул позади них на Черч-стрит. «Черт!» — крикнул Дейл, резко затормозив. Лоуренс остановился рядом, и они оба посмотрели назад, ожидая, что вот-вот на Черч-стрит появится кабина, вызывающая красного цвета. Школьный грузовик выскочил из кустов рододендрона в 25 футах позади них, воровато, как кот прошмыгнув мимо дома миссис Дубитт. Первым с места сорвался Лоуренс. Он бросил велосипед через бордюр на западной стороне улицы и нырнул в аллею позади здания почты. Дейл висел у него на хвосте, только успев крикнуть в микрофон, где они находятся. Школьный грузовик пересек Брот-авеню и помчался по мостовой за ними. Его бампер был уже меньше, чем в 30 футах от заднего колеса Дейла. Велосипед Лоуренса описал широкую дугу, Сам мальчик, сохраняя равновесие, отклонился в противоположную сторону, с визгом пронесясь по заднему двору миссис Эндил, затем нырнул под бельевую веревку и прочертил задним колесом глубокий след в ее огородике. Взметнув тучу гравия, он помчался по направлению к Черч-стрит. «Мы оторвемся от грузовика», — подумал Дейл. «Но мы опять едем на юг. Неправильное решение». Но они не оторвались от грузовика. Он появился далеко слева позади них. Двойные задние шины взметнули в воздух слой дерна на огороде миссис Эндел. Кабина вырвала прямо из опор четыре бельевых веревки, и теперь он приближался к ним, опутанные развивающимися по бокам простынями. Дейл и Лоуренс мчались на запад по Черч-стрит. Они стояли на педалях, головы их были опущены ниже локтей. Школьный грузовик набрал скорость, и расстояние между ними стало сокращаться. Дейл оглянулся и увидел, что одна из передних фар грузовика загорелась. Как раз перед тем, как они достигли собора святого Малахия, Дейл свернул налево, и они нырнули в проезд между домом и гаражом. Ширина его была не более четырех футов. Вихрем пронеслись между женщиной и коляской с ребенком и буквально оборвали цепь, который был привязан огромный доберман, прежде чем собака успела понять, что какие-то незнакомцы уже во дворе. Оба велосипедиста промчались по аллее и снова свернули на восток. Перед глазами Дейла мелькнул грузовик, ехавший по узкой улице, которая бежала параллельно железнодорожной насыпи в половине квартала к западу. Они направились по пятой авеню к Депо-стрит, оба уже тяжело дышали. Дейл чувствовал, как гаснет в нем энергия, порожденная первой вспышкой страха. Ноги у него дрожали, осталось меньше половины пути. На перекрестке 5-й и Депо-стрит они почти столкнулись с грузовиком. Дейл увидел, как красное чудовище крадется из-за угла, пересек улицу и углубился в аллею, которая бежала позади участка Ставни. Здесь, в среду вечером, Майк видел своего друга-священника, «А что, если он сейчас появится впереди них и схватит велосипед за руль?» Дейл поборол внезапную слабость и обернулся посмотреть, как там Лоуренс. Лицо его брата уже приобрело свекольно-красный цвет, волосы были мокрые, как после купания, но глаза его ярко сверкали, и он радостно усмехнулся Дейлу. Школьный грузовик влетел в позади них, Его высокие борта срывали ветки и листья, когда он поравнялся с кустами. Собаки всей улицы заходились в лае. Дейл прокричал в микрофон координаты их местоположения, когда они проезжали позади последнего дома перед Каттон-Роуд. Уже было близко. Железнодорожное полотно они пересекли на скорости не меньше 30 миль в час, их велосипеды взвелись в воздух и пролетели 15 футов, прежде чем колеса снова коснулись утрамбованного грунта узкой улицы. Школьный грузовик мчался вслед за ними, будто подстегиваемый царившим здесь безлюдием и сумраком от развесистых деревьев. Из-под густой тени внезапно выступил солдат или еще кто-то, рот его пульсировал и вытягивался, образовывая огромную воронку, в точности, как это описывал Майк. Дейл еще энергичнее налег на педали, крича Лоуренсу «Жми, жми, жми, жми!». Они повернули к югу, на открытое место. Уже показались заброшенный зерновой элеватор и здание склада. Дейл оглянулся как раз в тот момент, когда грузовик затормозил перед поворотом на дорогу. Мальчику показалось, что он похож на огромное, красное, принюхивающееся животное, которое хоть и знает, что его добыча загнана в угол, но все равно выжидает. Как они и договаривались, первым проехал Лоуренс, лавируя между зданием самого элеватора с его выгоревшей вывеской и длинным строением склада. Здесь проходила узкая дорожка, на которой грузовики взвешивали и либо загружали, либо разгружали. Эта дорожка была как раз такой ширины, как школьный грузовик. Точно такой. Но грузовик сюда не поехал. Дейл вильнул в сторону как раз перед платформой весов и остановился. Одной ногой он упирался в землю, другой едва касался педали. С трудом переводя дыхание, он смотрел на грузовик, стоявший в двадцати ярдах от них. Что если у Вансайка есть ружье? Двигатель взревел. До мальчиков доносилась вонь из кузова грузовика. Над высокими бортами были видны задранные вверх окоченевшие ноги трупа то ли коровы, то ли лошади. Была даже видна красная волосатая рука водителя, высунувшаяся в окошко кабины, но грузовик не двигался. Ожидает подкрепление? Может, в этой проклятой машине есть радио? Иван Сайкс сейчас звонит Руну или другим? Дейл спешился и стоял, придерживая велосипед рукой. Он скорее догадывался о криках друзей позади себя, чем слышал их. Хоть бы они были здесь. Вдруг их уже схватили. И схватили Лоуренса, когда он неожиданно оказался позади. А может, я тоже уже в ловушке? Он стоял, глядя на грузовик. Видел, как он сотрясается, словно водитель при выжатом сцеплении жмет на тормоза. Дейл поднял руку и выставил невидимому водителю палец. Грузовик взвыл, и гравий и пыль разлетелись во все стороны. У Дейла не было времени даже прыгнуть в седло велосипеда. Он отшвырнул его в сторону и побежал, направляясь в проезд между элеватором и складом, громко стуча кедами по доскам деревянного настила. Он еще не добежал до конца здания, когда в проеме позади него возник школьный грузовик. Зажигалка сработала с первой же попытки, пропитанная бензином тряпка вспыхнула, и Майк, привстав, метнул двухлитровую бутылку из-под колы, наполненную высококачественным бензином, прямо в крышу кабины грузовика. То зрелище, которое мелькнуло перед его глазами в то мгновение, когда грузовик проезжал под ним, заставило его руку дрогнуть, он опоздал на долю секунды и промазал. Бутылка вместо кабины ударила в кузов. Грузовик был наполнен не только тушами мертвых животных. Там валялись человеческие останки. Они выглядели так, будто были вырыты из старой могилы. Коричневая земля, коричневые лохмотья, коричневая плоть и ослепительно-белые кости. Майк метнул свою бутылку. Харлен секунды позже свою, и оба смотрели, как привстал на четвереньки Кевин, и тоже кинул бутылку с крыши склада. Коктейль Молотова взорвался в задней части кузова. Пламя охватило раздутую тушу коровы, высохшее тело лошади и лохмотье нескольких человеческих трупов. Бутылка Харлина ударилась в заднюю стенку кабины и облила всю ее бензином, но неизвестно почему не взорвалась. Кевин попал в левое переднее крыло кабины и оттуда вырвался сноп пламени. Дейл прыгнул влево, намереваясь обижать здание, и почти столкнулся с братом, едущим на велосипеде. Тот выглядел так, будто хотел поехать обратно, чтобы посмотреть на горящий грузовик. Грузовик был объят пламенем, из переднего левого колеса летели тучи искр, и резина покрышек стала плавиться. Майк и Харлин выхватили из вещь мешка еще по бутылке и подбежали к краю крыши, теперь уже ничуть не заботясь о том, чтобы их не было видно. Школьный грузовик Юзом проехал по дорожке, описав почти полный круг. Он был загнан в тупик. С запада лежал семифутовый барьер брошенных железнодорожных шпал и ржавых рельсов, сложенных в штабель длиной в 50 футов вдоль берега ручья. Прямо впереди... К югу сплошной стеной стоял лес. С востока, почти вплотную, прижимаясь к складу, проходила сточная канава глубиной 6 футов, разделяя огороженный двор от насыпи железной дороги. На секунду Майку показалось, что водитель хочет послать грузовик прямо в этот вымощенный камнем ров, но в последний миг он ударил по тормозам, и машина круто повернула влево, выполнив почти полный оборот. Пара правых задних колес, не имея под собой опоры, повисла в воздухе, и затем грузовик со скрежетом двинулся обратно в сторону Дейла и Лоуренса. «Бегите оттуда! Двигай!» Вся тройка закричала разом, но братья, стоявшие внизу, не нуждались в советах. Велосипед Лоуренса програкотал по деревянному настилу весовой площадки. Дейл промчался следом за ним секунды позже. Они исчезли под крышей, на которой стоял Кевин, сжимавший в руках бутылку и зажигалку. Грузовик мчался следом за ними. Языки пламени на крыле и колесах стали меньше. Майк понял, что Вансайк задумал на секунду раньше, чем все еще дымящееся левое переднее крыло ударило в первую из опор поддерживающих крышу, на которой стояли они с Харлином. Весовая площадка, расположенная с другой стороны, Была слишком высока для грузовика, но крыша опиралась на три опорных столба, расположенных параллельно весам. Харлин что-то прокричал, они оба подожгли тряпки и бросили припасенные снаряды. Крыша поехала под ними, вывеска оторвалась и рухнула прямо на весы. Весь мешок Майка и Уокитоки взлетели в воздух, когда южный конец кровли обрушился первым, обдав мальчиков дождем пыли. Бутылка, брошенная Кевином, взорвалась на капоте грузовика. Секунды позже второй его бросок угодил в стенку кабины и поджег ее. Кевин побежал к передней стене склада, набегу подготавливая третью бутылку. Школьный грузовик нарастил скорость и въехал в узкую дорожку, очевидно намереваясь раздавить Харлина и Майка, барахтавшихся в туче пыли и обломков рухнувшей кровли. Грузовик прогрохотал по железу и деревянному настилу, сминая перед собой листы крыши. Майк, тупо глядя на это, подумал о бульдозере, но несколько опорных столбов были глубоко утоплены в цемент и затормозили наступление машины. Обломки кровли заблокировали аллею. Майк с трудом поднялся на ноги, подхватил под одну руку Харлина, а под другую — вещь-мешок, и заковылял к весовой площадке как раз в то время, когда грузовик, не разворачиваясь, задом ударился прямо в переднюю опору. Левая секция лобового стекла с грохотом обвалилась, и перед глазами Майка блеснул ствол ружья и мелькнула чья-то рука. Как раз в этот момент перед весовой площадкой показались головы Дейла и Лоуренса, «Ложись!» — закричал Майк. Дейл рывком сдернул брата с велосипеда, и они оба упали позади кучи деревянных реек. Ружье выстрелило раз, другой — третий. Пыльная оконная рама позади ребят треснула и осыпала ребят осколками стекла. Майк выронил зажигалку, но тут же вытащил из кармана запасную, поджег фитиль и швырнул бутылку в решетку грузовика, стоявшего в 30 футах. Она не долетела до цели, упала на землю, покатилась и взорвалась. Сноп пламени охватил мотор и оба передних колеса. Майк схватил за руку Харлина и потянул его вниз как раз в тот момент, когда в разбитом окне снова появилось ружье и в них снова дважды выстрелили, осколки дерева посыпались из угловой колонны склада. Кевин бросил вторую бутылку – Она попала на правую подножку, затем бросил другую, эту почти прямо в месиво горящих тел в кузове позади кабины. Школьный грузовик подался назад, развернулся и помчался по аллее, волоча за собой шлейф пламени. В конце аллеи он резко свернул, но не направо к городу, а влево. — Мы сделали его! Сделали! — закричал Харлин, запрыгав на месте. — Еще нет! — бросил Майк и, схватив весь мешок, побежал за велосипедом, который спрятал за элеватором. Тут только он увидел, что пламя грузовика перекинулось на здание, и теперь горели деревянная стена элеватора и обломки обрушившейся кровли. Огонь уже распространился на стены склада, и слежавшиеся за сотню лет опилки и старое дерево вспыхнули так стремительно, будто их облили бензином. Дейл побежал полей к своему велосипеду, С забавным постоянством школьный грузовик промахивался мимо него при каждом из своих маневров, схватился за руль и на бегу вскочил в седло. Лоуренс, охваченный азартом погони, помчался за ним следом, несмотря на то, что был безоружен. Майк и Харлен тоже вскочили на велосипеды и поехали прочь от склада. Пламя уже лизало окна второго этажа. — Давайте напрямик через лес! — кричал Майк, лавируя между деревьями. Он выбрал короткий путь через поросшую травой тропу, которая вела от элеватора к свалке. Мальчик предполагал, что грузовик может повернуть налево к дороге на свалку, затем объехать железнодорожные пути и вдоль них направиться к депо и потом в город. Но когда они вырвались из леса на проселочную дорогу, то увидели грузовик в сотне ярдов впереди. Он направлялся на север в сторону свалки. Пламя и черный дым слались за подскакивающей на Рытвинах машиной. Тогда мальчики, пригнув головы, понеслись за ним следом, стараясь ехать так быстро, как не ездили никогда прежде. Их велосипеды подпрыгивали на неровных колеях немощеной дороги, как блохи. Майк мчался впереди всех, и, наконец, ему удалось догнать грузовик. Как раз в этот момент они достигли более широкого участка, где вдоль дороги стояли две лачуги, куков и еще одного, такого же бедного семейства. Оба домишки казались заброшенными своими обитателями. Каким-то образом Майк ухитрился вытащить бутылку, зажать ее между левой рукой и рулем и затем вынуть зажигалку. Как раз в ту минуту он поравнялся с грузовиком. Ствол ружья высунулся из окна кабины. Майк тормознул И чуть отстав, пристроился хвост машины, и таким образом они проехали последнюю сотню ярдов, оставшуюся до свалки. Дейл, Лоуренс, Кевин и Харлин гуськом следовали позади них. Снова мелькнуло длинное лицо Вансайка. Он как маньяк ухмылялся сквозь языки пламени и клубы дыма, охватившие кузов его машины. Затем опять появилось ружье, и тут Майк метнул свою бутылку прямо в окно кабины. Взрывом вырвало последние остатки ветрового стекла. Волна сумасшедшего жара заставила Майка нырнуть в сторону и укрыться позади машины, но то, что он мельком заметил в кузове, чуть было не отправило его в кювет рядом с дорогой. Туши коровы или лошади, или того и другого, раздувшиеся от скопившегося метана и других газов, сопровождающих распад, взорвались, разбрасывая вокруг машины, искры и куски горящей плоти. Но не это повергло Майка в шок. Коричневые изгнившие части тел, которые могли принадлежать только человеку, казалось, карабкались и ползли друг на друга, когда их лизали языки пламени. Обитатели какого-то эвакуированного кладбища пытались подняться на колени, встать на ноги, но они не имели ни мускулов, ни костей, не сухожилий, чтобы эти усилия увенчались успехом. Коричневые тела боролись и извивались, падали навзничь в объятия друг друга, когда вся куча тел начала гореть. Объятый пламенем грузовик на полном ходу проскочил в ворота у въезда на свалку. Обе створки их с шумом, подобным ружейному выстрелу, распахнулись, и затем большая машина уже летела по грудам мусора с пятью велосипедами на хвосте. Школьный грузовик уже был в самой гуще отбросов, старых использованных шин, выброшенных диванов, ржавых пружин и заплесневевших пищевых отбросов, затем вильнул в сторону и замер как раз на краю сорокафутового ущелья, еще не заполненного отходами. Мальчики затормозили в футах в тридцати позади него и приготовились к тому, что сейчас машина повернет и помчится на них. Но она не помчалась. Теперь пламя окутывало кабину и кузов, деревянные перекладины заднего борта представляли собой параллельные языки пламени. «Уцелеть тут было невозможно», — прошептал Кевин, не в силах отвести глаз от ужасного зрелища. И тут, будто в ответ на его слова, горящая дверца кабины распахнулась, и изнутри вывалился Карл Ван Сайк. Его комбинезон был обуглен и дымился, лицо вымазано сажей, подструился по щекам грязными потоками, руки были обожжены. Но на лице его торжествовала ухмылка от уха до уха. В руках было зажато ружье с оптическим прицелом. Мальчики, как по команде, повернулись, чтобы впрыгнуть в седла велосипедов и удрать, но до ближайшего укрытия, кукурузного поля слева от них, Было 60-70 футов, а до линии ближайшего леса не меньше сотни ярдов. «Ложись!» — крикнул Майк, бросил впереди себя велосипед и распростерся на куче отбросов. Остальные ничком попадали на землю, каждый старался найти старую шину или ржавую канистру из-под бензина, чтобы укрыться за ними. В руке Харлина был револьвер, но стрелять было бесполезно. Слишком большое расстояние для орудия с коротким стволом. Ван Сайк сделал два шага от полыхавшего грузовика, поднял ружье и тщательно прицелился прямо в лицо Майка Урурка. Вдруг в этой суматохе, наверху самой большой кучи мусора, беззвучно возникла маленькая человеческая фигурка, державшая на поводках двух огромных псов. Высвободив их, она негромко произнесла «Взять его!» Вансай глянул налево как раз в тот момент, когда первая из собак, доберман по имени Вильзевул, преодолел последние 20 футов земли между ними. Человек резко повернул ружье и выстрелил, но огромный зверь уже взвился в воздух, ударил его в грудную клетку, сшиб с ног, и они оба упали прямо внутрь пылающей кабины. Люцифер, Вторая из собак, зарычав, прыгнула на молотящий воздух ноги Вансайка. Майк выхватил из вещь дробовик Мэмо, мельком увидел, что Кевин срывает с пояса отцовское ружье, а вся пятерка мальчишек понеслась вперед. Одновременно с ними с кучей мусора сбегала Корди. Одна из брыкающихся ног Вансайка попала в окно дверцы. Та со стуком захлопнулась, заперев в огненном вихре человека и собаку. Корди и Майк кинулись вперед, но в ту же секунду бензобак под кузовом вспыхнул, и в небо взвился огромный гриб пламени высотой 80 футов. Майка и девочку подняла в воздух и плашмя бросила на землю. Немецкая овчарка приземлилась рядом, обожженная и рычащая. Вильзевул же оказался запертым в кабине. Дейл и Лоуренс подхватили Майка с Корди под руки и потащили их назад, не сводя глаз с кабины, в которой были видны два борющихся силуэта в вихре оранжевого пламени. Затем движение прекратилось, грузовик продолжал гореть, наполняя мир вонью горящей резины и чего-то еще гораздо худшего. Ребята стояли поодаль, прикрывая глаза и кашляя. Они отбежали почти на сотню футов от грузовика, Их прогнала страшная волна жара, катившаяся от машины. Далеко за лесом послышался звук сирены. Другой гудок раздался на дороге к свалке. Корди, рыдая, обнимала овчарку. Шерсть несчастного Люцифера почти полностью обгорела. «Нашли-таки мое убежище, да?» — между двумя всхлипами проговорила Корди. «Не могли оставить меня в покое, да?» Харли начал было протестовать, говоря, что они и не знали, что она живет прямо на этой проклятой свалке, но Майк оборвал его. — Скажи, отсюда нет другой дороги. Нам нужно убраться, пока не прибыли пожарные машины. Корди махнула рукой в сторону поля. — Вас увидят, если вы пойдете вдоль насыпи, но если пойти прямо и срезать поле Митчима, то примерно через полмили вы выйдете на дорогу на Оук-Хилл, недалеко от фермерского клуба. Май кивнул. Ему стало все ясно. Мальчики побежали к забору из колючей проволоки, перекинули через него свои велосипеды и перебрались сами. «Ты не пойдешь с нами?» — спросил Дейл у Корди. Сирены гудели почти рядом. Несмотря на это, девочка в мешковатом грязнущем платье спокойно взбиралась на холм отбросов, балаща за собой большую собаку. «Не, идите сами!» — она обернулась плюнула в ту сторону, где погребальным костром пылал школьный грузовик. «По крайней мере, этот говнюк подох». С этими словами она исчезла из виду. Мальчики утащили велосипеды в поле как раз в тот момент, когда первая пожарная автомашина в сопровождении скорта выпрыгнула из ворот свалки. Тащить велосипеды волоком почти полмили по мягкой земле между плотно растущими рядами кукурузы было невыносимо трудно. Но ребята сделали это. Наконец, они добрались до дороги на Окхилл и свернули к югу. Быстро проехали мимо фермерского клуба, где они когда-то собирались на бойскаутские собрания. Казалось, было это целую жизнь назад. Позади них, Тянущийся вверх огромный гриб черного дыма закрывал половину неба.